Киуэст, Флорида, январь 1937 года. Однажды у Хемингуэя за ужином собрался полный стол. Томпсон и я, Полин с Эрнестом и двоих сыновей, восьмилетний Патрик по прозвищу Мышонок, не по годам серьезный весь в отца, и ясноглазый пятилетний Гиги, мне сперва послышалась Пиги, которого на самом деле звали Гиги. Грегори. Мальчики были просто чудесными. Я даже подумала, что неплохо будет когда-нибудь завести детей, при условии, что они окажутся такими же славными. У Эрнеста был ещё один сын, Бамби. Он жил с его первой женой Хэдли, которая была очень дружна с Полин. В обществе любили иронизировать на тему того, как набоженная католичка смогла увезти чужого мужа и при этом сохранить добрые отношения со своим суровым богом. Хотя, впрочем, богатым все позволено. Вот только на самом деле Полин вовсе не уводила Хемингуэя. Все шло хорошо. Вечер начался с коктейлей в гостиной, правда, без «Папа дубле». Эрнест пил виски, а я – куба-либре, потому как смешать ром с колой и соком лайма – дело нехитрое. А мне не хотелось лишний раз утруждать хозяина. Когда же Эрнест занялся приготовлением какого-то экстравагантного коктейля для Полин, для чего потребовалось открыть новую бутылку шампанского, я пожалела, что не заказала что-нибудь более утонченное, но промолчала. не хватало ещё выглядеть дурочкой, которой сама не знает, чего хочет. В общем, я потягивала свой напиток и слушала Полин. Жена Хемингуэя носила короткую стрижку под мальчика и подобно мне почти не пользовалась косметикой. Она была женщиной остроумной, из тех, кто за словом в карман не полезет, что позволяло нам вместе посмеиваться над забавными островитянами. Хотя Не скрою, осознание собственного превосходства и вызывало у меня некоторое угрызение совести. После коктейли мы прошли через холл, в узкую столовую с бледно-жёлтыми стенами и арочными проёмами, которые всегда пропускали солнечный свет и даже вечером заставляли забыть о зиме. Когда мы устроились в креслах с кожаной обивкой за массивным деревянным столом, Полин принялась рассказывать о переменах, которые они с Эрнестом планировали провести в саду. Мы хотим всё кардинально поменять и устроить бассейн там, где сейчас у Эрнеста боксёрский ринг. Представляете? Первый бассейн с морской водой, Это твои планы, Полин, перебил её муж. Ты хочешь притащить сюда земли копов с экскаваторами и бетонукладчиками, чтобы они здесь грохотали с утра до вечера, а я бы на всё это время забросил писательство. Но не сбывай, Файв. Жена счастлива при счастливом муже, так что лучше не мешай мне работать. Томсон предпринял попытку понизить градус разговора. Полин говорит, что комната, где вы планируете развесить головы и антилоп, на которых ты охотился в Африке, это будет нечто. «Не хватало еще всю жизнь угробить, выбирая аксессуары для сада и обстановку для дома», — заявил Эрнест. «Можно всю жизнь просидеть здесь, в Киоэсте, а реальный мир останется где-то за бортом». «Дорогой», примирительно, — примирительно произнесла Полин, — «Испания», — Вот где сейчас должен быть настоящий писатель. Я должен поехать в Испанию. Возможно, Хемингуэй затеял этот разговор за ужином. Просто хотел позлить супругу. Порой я даже думала, что он и меня приглашает лишь бы только ей досадить. Эрнесто садил меня справа от себя, и когда наклонялся ко мне и говорил что-нибудь полуголоса, Полин, который сидел в конце стола с Томпсонами по флангам, приходилось напрягать слух. Он и так уже пожертвовал деньги на санитарные машины и оплатил поездку двух добровольцев, сказала, обращаясь ко мне Полин. По твоей, Марта, этого недостаточно. Понятно, что она хотела перетянуть меня на свою сторону, чтобы мы выступили единым фронтом и не позволили Эрнесту покинуть Флориду. Надо было, конечно, поддержать её, хотя бы из приличия, мне очень нравилась Полин. Она открыла для меня двери своего дома и приняла тепло, чуть ли не как родную, но беда в том, что я была слишком принципиальной. и совсем не умела говорить то, что сама не считала правильным а потому я промолчала напрасно стараешься полин тут ж ты всё равно не завербуешь заметил хеммингуэй она тысячеснобов в рокфеллервском центре прочитала лекцию объясняя что писателям сейчас следует всячески рекламировать и продавать демократию обращаясь в художественной форме к своим читателям или мы Закончим как нацисты. Полин склонила своё тончённое лицо к привезённому из Парижа подсвечнику так, словно это было распятие в какой-нибудь средневековой церкви с деревянными скамьями и подушечками для коленопреклонения, а на голове у неё был белый кружевной платок. Она перестала попрекать мужа, и он смягчился. Ровно на эти несколько секунд Республиканцы старик вовсе не святые, сказал Томсон. Естественно, не святые, согласился Эрнест. Однако на стороне республиканцев выступил бы тогда любой здравомыслящий человек. Через 5 лет после падения монархии, после того, как испанцы избавились наконец-то от тирании короля и церкви, Консервативно настроенные генералы попытались свергнуть законно избранное правительство Народного фронта и установить в Испании диктатуру. Генерал Франсиско Франко, вожь сметежников, имел тесные связи с нацистской Германией и фашистской Италией. В стране началась гражданская война, в которой националисты сражались с республиканцами. защитниками демократии. Да они расстреливают священников и епископов, продолжил Эрнест. Проти фактов не попрёшь. Но с другой стороны, почему священнослужители поддерживают мятежников? Церковь вне политики, запротестовала Пулин. В Испании все вовлечены в политику, Пулин сказал я. Этим летом в Штутгарте нацистские газеты без конца писали о кровожадном отребье, которое нападает на силы закона и порядка и называли законно избранное правительство красными свиньями но у нацистских газет есть один плюс они помогают определиться если Гитлер ратует против чего-то можно смело выступать за «Если выбирать между патриотами, рабочими и землевладельцами, которые только о себе и думают, то я выступаю на стороне народа. В общем, я за республиканцев», – заявил Эрнест. «Даже несмотря на то, что сам охотишься вместе с богатыми землевладельцами и охотно пьешь их спиртное», – вставила его жена, Хемингуей громко посмеялся над собой и примирительно сказал – «Даже если так, Полин, даже если так». Она посмотрела на меня. «Студж, а ты и правда полагаешь, что Эрнест недостаточно делает для Испании?» Это прозвище предполагало ироничные и одновременно добрые отношения, но в интонации Полин чувствовался намек на неприязнь. К тому времени я уже успела понять, что Эрнест приберегал самые колкие прозвища для тех, кому симпатизировал больше других. Своего издателя, Чарльза Скрибнера, Хемингуэя за глаза именновал Скрибблс. Правда, заставил меня пообещать, что если я вдруг познакомлюсь с ним, то никогда не произнесу это слово в его присутствии. Примечание. Скриблс в переводе означает писанина, каракули. Конец примечания. "Полин", ответила я. "В Бадахшане фашисты загнали 1800 пленных республиканцев на арену, где проводится коррида, и расстреляли их из пулемётов. Если Гитлер этот мерзкий психопат, действительно пришлёт им на подмогу пару дивизий, война охватит всю Европу, а то и весь мир, можешь не сомневаться. Как можно оставаться в стороне? Но для мира будет лучше, если Эрнест продолжит писать свои романы, возразила Полин. В Испании для писателя тьма сюжетов, сказал Хемингуэй. Твой редактор ждёт рукопись романа о кубинском контрабандисте, напомнила ему супруга. "Ладно, спешить некуда. Война ещё не скоро закончится", признал Эрнест. "А в Мадриде сейчас холодно, как в морге". Он снова рассмеялся, и все за столом последовали его примеру, включая меня. Хотя я не могла понять, Куда подевался мой вдумчивый собеседник, с которым я разговаривала в саду, мудрый, дальновидный человек, который сокрушался, что уже почти не осталось времени на то, чтобы как-то отодвинуть нависшую над Европой угрозу? Неужели для его исчезновения хватило парочки коктейлей перед ужином? «Поступай, как знаешь, Эрнест!» — с натянутой улыбкой произнесла Полин. Ты ведь всегда делаешь только то, что хочешь. Тут я подумала. Пожалуй, слухи о том, что у Хемингуэя был роман с 22-летней женой богатого американца с Кубы, вполне могли оказаться правдой. Швед рассказывал мне, что Эрнест с любовницей играли в «Кто первым струсит». Он разгонялся на ее спортивной машине, а она не просила его сбросить скорость, даже когда автомобиль заносил на обочину. Впрочем, Полин была умной женщиной. До того, как выйти замуж за Эрнеста, она работала журналисткой, писала для ВОК. Она все понимала, но предпочитала не замечать того, что не считала нужным. А не замечала она очень многого. И того, что мы стоим на пороге войны и того, как сильно мы хотим нежиться на солнце, смеяться и любить, пока ещё есть время. Вот закончу роман и сразу в Испанию, сказал Хемингвей. А пока чёрт возьми, буду продолжать посылать республиканцам деньги. Это просто гениальный Эрнест. Миловидная Полин поджала губы и на секунду стала похожа на крысу. «Вперед! Рискуй жизнью ради горстки недовольных испанцев! А мы с Патриком и Гиги будем здесь умирать от беспокойства. И Хэдли с Бамби тоже!» Эрнест встал, с грохотом отодвинув стул и пробормотал себе под нос. «К черту все!» «Хватит уже прикидываться несчастной овечкой!» Он потрепал Патрика по волосам. «Вот ты у нас молодец, мышонок. Ты всегда спокоен. Хороший пример для Гии». Сказав это, Хемингуэй потрепал по волосам и Грегоре тоже, а потом вышел через арочный дверной проем, а я про себя предположила, что он, должно быть, направился обратно в бар неряха Джо к своим собутыльникам. Мы с Хемингуэем сидели на скамейке в саду. Я как раз закончила читать последние страницы рукописи романа о Кубинском контрабандисте с правками, сделанными его характерным круглым почерком, и теперь говорила Эрнесту, как это гениально. И тут он наклонился ко мне и поцеловал в лоб. Просто на долю секунды прикоснулся губами. Дочурка Какая же ты славная. Я физически ощущала его взгляд. Дочурка. Глаза у Эрнеста были карими и тёплыми, а у моего отца голубыми и холодными. Голос Эрнеста был низким и мягким, а у папы, который всю жизнь говорил с немецким акцентом, резким, не допускающим возражений, как камни, которыми Полин хотела украсить их чудесный сад. Не преувеличивай, папа, хэм. Игриво возразила я, но получилось не очень естественно. Ты хорошая девочка, Стуч, серьёзно сказал Эрнес, так словно мог взглянуть мне в душу, словно читая странички из моей рукописи, узнал обо мне больше, чем я хотела ему открыть. Вряд ли ведь я никогда не делаю того, что следовало бы сделать, возразила я. Эрнест наклонился и подхватил на руки пробегавшую мимо кошку. То есть то, что считают правильным другие люди, а вовсе не ты сама, уточнил он. И впредь поступай так, как считаешь нужным. Главное быть искренней и говорить правду. С искренностью у меня всё в порядке, Эрнестино. Вот только благодаря этому меня не раз называли конченной эгоисткой. Конченной эгоисткой. Это было определение моего отца, а ещё он утверждал, что если я хочу серьёзно заниматься литературой, то должна писать, а не капитализировать свои золотистые волосы. В результате я засела в Нью-Хартфорде. и писала четыре месяца, к ряду, ни на что не отвлекаясь, и даже папа не смог подвергнуть критике мою вторую книгу «Бедствие», которое я видела. «Сколько людей, столько и мнений, не принимая это близко к сердцу, дочурка», — сказал Эрнест. Он столкнул с колени кошку с уродливой лапкой, приподнял мой подбородок и посмотрел в глаза так, будто понимал, что я все еще думаю об отце, который так и не дождался, когда я вернусь в Сент-Луис и попрошу прощения за ту муть, которая забила свою голову, и за то, что к двадцати семи годам выдала только две никчемные книжки. Мы одновременно обернулись, заметив какое-то движение в конце садовой дорожки. У дверей в кухню стояла повариха с полотенцем в руке. Я, поняв, что мы не одни, испугалась, а Эрнест отреагировал на её появление равнодушно, как будто она была пустым местом. Ты хорошая девочка, и хватит уже так переживать из-за своей книги, заклюл он. Ни к чему по напрасно себя накручивать. Просто пиши, дочурка, сядь и пиши.